Глава девятнадцатая. Разумеется, стерлинги не оставили в покое бедную маньячку, прилагая героические усилия для спасения ее погибающей души и репутации. Дядя Джеймс, которым адвокат помог не больше, чем врач, явился однажды утром, застав Валенсию на кухне в одиночестве, как он полагал, и завел душесчипательную беседу о том, что она разбила сердце матери и опозорила семью. «Но почему?» — удивилась Валенсия, продолжая старательно отскабливать кастрюлю из-под каши. «Я честно выполняю работу за честную плату. Разве в этом есть что-то позорное?» «Не возражай, Валенсия», — важно заявил дядя Джеймс. «Подобное место не подходит для тебя, как ты прекрасно знаешь». «Говорят, этот уголовник Снейд болтается здесь каждый вечер». «Не каждый», — рассеянно ответила Валенсия, — «определенно не каждый». «Нет, это невыносимо!» — вскричал дядя Джеймс. «Валенсия, ты должна вернуться домой. Мы не станем строго судить тебя. Обещаю, что не станем. Мы закроем глаза на все». «Спасибо», — сказала Валенсия. «Неужели у тебя совсем нет стыда?» — возмутился дядя Джеймс. «Есть, но я стыжусь совсем иного, чем вы». И Валенсия продолжала старательно полоскать посудную тряпку. Как же терпелив был дядя Джеймс. Он только вцепился в стул и заскрежетал зубами. Мы знаем, что у тебя не все ладно с головой, и примем этого внимания. но ты должна вернуться домой. Ты не останешься здесь с этим пьяным старым негодяем-богохульником. Это вы случайно, не обо мне, мистер Стерлинг? спросил ревущий Абель, внезапно появляясь в дверях, ведущих на заднюю веранду, где он мирно покуривал трубку с безмерным удовольствием выслушивая рады старины Джима Стирлинга. Его рыжая борода вздыбилась от возмущения, косматые брови трепетали. Но Джим Стирлинг был не из робкого десятка. — А вас, и более того, хочу сказать, что вы приступили все законы, божеские и человеческие, сманив эту слабую несчастную девушку из родного дома, от близких, и я еще поквитаюсь с вами за это. Закончить Джеймс Тирлинг не успел. Ревущий Абель одним прыжком, преодолев разделявшее их расстояние, схватил незваного гостя одной рукой за ворот, другой за пояс брюк и вышвырнул через кухонную дверь в сад с такой легкостью, словно отбросил с пути шкодливого котенка. «В следующий раз, когда ты явишься сюда», — выкрикнул он, «я выброшу тебя в окно, и будет не недурно, если оно окажется закрыто» явиться сюда, воображая себя Господом Богом, наводящим порядок и в мире. Валенсия откровенная и без тени смущения признала себе, что мало видела картин более приятных, чем полость сюртука дяди Джеймса, развивающейся над грядками спаржи. Как-то она боялась осуждения этого человека. Теперь же ясно видела, что он всего лишь глупый кумир захолустья, ревущабель от души расхохотался. Теперь он будет годами вспоминать об этом, просыпаясь по ночам. Всевышний перестарался, создав так много стирлингов. Но, в уж они созданы, приходится с этим считаться. Слишком много, чтобы их поубивать. Но если они будут приходить сюда и беспокоить вас, я перестреляю всех, прежде чем кошка успеет лизнуть свое ухо. В следующий раз семья прислала преподобного Столинга — Ревущий Абель не стал бросать его на грядку со спаржей. Доктор Столинг не разделял общего взгляда на случившееся, да и поручение его не слишком радовало. Он не верил, что Валенсия Стерлинг сошла с ума. Она всегда была чудаковатой. Он, доктор Столинг, никогда не понимал ее, а значит, она без сомнения была чудачкой. Просто теперь странностей и причуд прибавилось. У пастыря, однако, имелись личные счеты с ревущим Абелем. Приехав в Дирвуд, преподобный Столинг любил долгие прогулки вокруг мистовеса. Однажды он заблудился и после долгих скитаний встретил ревущего Абеля, который шел ему навстречу с ружьем за плечами. Доктор Столинг не придумал ничего умнее, как спросить. — Вы не скажете, куда я иду? — Какой черта ты должен знать, куда ты идешь, гусенок? — презрительно ответил Абель. Священник был настолько разгневан, что на пару секунд потерял дар речи, а Абель тем временем исчез в зарослях. Преподобный Столинг в конце концов нашел дорогу домой, но больше не желал видеть Абеля Гая. Тем не менее он пришел, чтобы исполнить свой пастырский долг. С упавшим сердцем Валенсия приветствовал его, признавшись себе, что до сих пор ужасно боится доктора Столинга. Она была почти убеждена, что стоит ему погрозить своим длинным костлявым пальцем и приказать ей вернуться домой, пока она не посмеет ослушаться. «Мистер Гай», — вежливо и снисходительно начал преподобный столинг. «могу ли я несколько минут поговорить с мисс Стирлинг наедине?» Ревущабель был слегка пьян, ровно настолько, чтобы быть чрезмерно вежливым и очень приятным. Когда явился пастор, он собирался уходить, но сейчас уселся в углу гостиной, скрестив руки на груди. «Нет-нет, мистер, — важно сказал он, — это никак невозможно, совсем невозможно. Я должен поддерживать репутацию своего дома. Я отвечаю за эту молодую леди, не могу допустить никаких заигрываний у меня за спиной». Оскорбленного доктора Столинга, вид был настолько ошеломленный, что Валенсия засомневалась — «Сможет ли Абель сохранить лицо?» Но тот и не беспокоился об этом. «Кстати, вы что-нибудь знаете об этом?» «Дружелюбно спросил он». «О чем?» «О заигрываниях», — спокойно ответил Абель. «Бедный доктор Столин, который никогда не был женат, потому что верил в обязательность обета безбрачия для духовенства, пропустил грубую реплику мимо ушей. Он повернулся спиной к Абелю и обратился к Валенсии». — Мисс Стирлинг, я здесь по просьбе вашей матери. Она умоляла меня пойти. У меня есть несколько посланий от нее. — Вы готовы, — тут он требовательно покачал пальцем из стороны в сторону, — выслушать их? — Да, — вяло произнесла Валенция, уставившись на палец. Он действовал на нее гипнотически. — Так первое, если вы покинете этот... это... — Дом, — встрял ревущий абель. — Дом. «У вас трудности с речью, мистер?» «Это место и вернетесь домой, а мистер Джеймс Стирлинг самолично оплатит услуги хорошей сиделки, которая будет ухаживать за мисс Гай». Несмотря на все свои страхи, Валенсия тайком улыбнулась. Должного дядя Джеймс посчитал дело совсем безнадежным, раз готов понести такие расходы. В любом случае ее семейство больше не сможет унижать или не замечать ее, она стала для них важной. «Это мое дело, мистер», — сказала Абель. «Мисс Стирлинг может уйти, если захочет. Или оставаться, или ей будет угодно». «Вы заключили честную сделку, и она вольна выбирать, что ей по нраву. Она готовит мне еду, которую я от души наедаюсь. Она не забывает посолить кашу. Она никогда не хлопает дверьми, если ей нечего сказать, просто молчит». «Это необычно для женщины, знаете ли, мистер, я доволен». Но если ей что-то не по нутру, она вольна уйти. Но ни одна особа, которая платит Джим Стирлинг, сюда не явится. А если вдруг придет, голос Абеля звучал пугающе тихо и вежливо. Я размажу ее мозги по дороге. Передайте ему это с приветом от Абеля Гая. Доктор Столинг сессия нужна не сиделка, не стала ходить вокруг, до да около Валенсии. Она пока что не настолько больна. Ей нужна подруга, которая она знает и любит. Уверена, вы можете это понять. Я понимаю, что ваши мотивы вполне похвальны. Преподобный Солинг чувствовал, что демонстрирует широту взглядов, особенно потому, что в глубине души не верил в похвальность мотивов Валенсии. Он не имел ни малейшего понятия, чего ради она так поступает, но был убежден, что хвалить ее не за что. Не понимая чего-то, он это непонятно и осуждал. Проще простого. Но главное — ваш долг перед матерью. Она нуждается в вас и умоляет вернуться домой. Она простит вам все, если только вы вернетесь. Довольно слабый аргумент задумчиво произнес Абель, высыпая в ладонь табак. Доктор Стоинг игнорировал его. Она умоляет, но я, мисс Стирлинг, тот преподобный вспомнил, что является посланцем Иеговы. Я приказываю. Как ваш пастырь и духовный наставник. Я приказываю вам вернуться домой со мной сегодня же. Возьмите свое пальто и шляпу, и идем. И слуга Божий ткнул пальцем в сторону Валенсии. Перед этим укоряющим перстом она заметно сникла и увяла. Сдастся, подумал ревущая Абель, или сейчас уйдет с ним. Проклятие, какую власть этот проповедник имеет над женщинами? Валенсия уже была готова подчиниться доктору Столингу. Она должна капитулировать и пойти с ним домой, снова стать Дос-Стирлинг на все оставшиеся дни или недели своей жизни и вновь сделаться безвольным, бессмысленным существом, каким была всегда. В этом грозном персте заключена ее судьба. Она не сможет сбежать от него, как ревущий абель от своего земного удела. И Валенсия смотрела на священника, как завороженная птичка на змею, Но в следующий миг страх — это изначальный грех. Почти все зло, творимое в мире, вызвано им. Валенсия выпрямилась. Страх еще держал ее в тисках, но она вернула себе власть над своей душой. Она не подведет свой внутренний голос. Доктор Столинг медленно произнесла она. Сейчас я ничего не должна своей матери. Она вполне здорова. У нее есть все необходимое. Есть родные и друзья, на чью помощь она может рассчитывать. Она совсем не нуждается во мне. А здесь я нужна, и я останусь. «Браво!» — воскликнул восхищение ревущий Абель. Преподобный Столинг опустил палец. Никому не дано потрясать им вечно. «Лиз Стирлинг, неужели ничто не может повлиять на вас? Вы помните дни своего детства? Очень хорошо помню и ненавижу их». «Вы понимаете, что скажут люди, что они уже говорят?» «Могу себе представить», — ответила Валенсия, пожав плечами. Она вдруг избавилась от страха. «Не напрасно же я двадцать лет слушала сплетни на чаепитиях и швейных вечеринках в Дирвуде». Но, доктор Столлинг, мне дело не до того, что там говорят. Нет никакого дела. После этих слов доктор Столлинг удалился. Девушка, которую не волнует общественное мнение, для которой не важны священные узы родства, ненавидящие свои детские воспоминания. Затем пришла кузина Джорджиана по собственному почину. Никто не собирался ее посылать. Она нашла Валенсию в одиночестве, за прополкой маленького огорода, и выдала все банальности, какие могли прийти ей в голову. Валенсия терпеливо выслушала ее. Кузина Джорджиана была не так уж плоха, а затем сказала. — А теперь, когда вы смогли выплеснуть все, что накипело, кузина Джорджиана, посоветуйте, как приготовить треску, чтобы она не была сухой, как каша, и соленой, как мертвое море. — Нам просто придется подождать, — постановил дядя Бенджамин. В конце концов, Сиси долго не проживет. Доктор Маш сказал мне, что она может умереть в любой день. Миссис Фредерик всхлипнула. Было бы намного легче, если бы умерла Валенсия. Тогда ее злосчастная мать могла бы, по крайней мере, надеть траур.